Глава 8. Как раз около этого времени германские легионы присягнули Виттелью. Узнав об этом, Оттон предложил Сенату отправить к ним посольство с известием, что правитель уже избран, и чтобы они хранили покой и согласие, а сам через гонцов предложил Виттелью стать его соправителем и зятем. По тациту история, Оттон предложил Виттелью деньги, свое расположение и любое место уединения для развратной жизни вители отвечал ему тем же. Постепенно они перешли к взаимной брани и стали корить друг друга развратом и мерзостями. «Оба справедливо!» — лаконически замечает тацит Но война была неизбежна, и высланные Вителием полководцы и войска приближались. Тут-то он смог убедиться, как верны и преданы ему претерианцы. Все высшее сословие едва не было ими перебито. Он пожелал подвести оружие на судах с помощью моряков, но когда под вечер оружие стали забирать из лагеря, некоторые солдаты заподозрили измену, подняли тревогу и все разом, никем не предводимые, устремились на палатин, требуя избиения Сената. Примечание — подвести оружие по Плутарху и Тациту. Оттан отправил притарианского трибуна Вибия Криспина привести в Рим, из Остии, семнадцатую когорту, не притарианскую. Тот стал грузить оружие для отправления, когорта заподозрила измену, взбунтовалась и пошла из Остии на Рим. По-видимому, Святоний спутал лагерь Остийской когорты, о котором говорилось в его источнике с лагерем притарианцев в Риме. Приписал восстание притарианцам и перенес его в Рим. О кораблях и моряках ни тацат, ни плутах не упоминают, у обоих говорится о повозках. Трибуны пытались вмешаться. Их опрокинули. Некоторых убили. И солдаты, как были окровавленные, допытываясь, где же император, прорвались до самой обеденной палаты и остановились лишь тогда, когда увидели Оттона. В поход он выступил смело, и едва ли не слишком поспешно, не обращая внимания даже на предзнаменование. А между тем и священные щиты в то время были вынесены, еще не спрятаны, что издавна считается зловещим, и жрецы матери богов начинали в этот день свои слезные вопли и гадания. Были явно недобрыми. Жертву отцу Диту оказалась угодной тогда как при этом жертвоприношении лучшим знаком бывает обратное. При выходе из города его задержали разлив Тибра, а на двадцатой миле дорога оказалась прегражденной обвалом здания. Примечание. Священные щиты бога Марса, числом 12, выносили из храма для обрядового шествия Салия в марте месяце. Предпринимать что-нибудь в это время считалось несчастливым. Празднество Матери Богов — С 24 по 30 марта. Отец Дид — одно из имен Плутона.